Пять. Ночь. Штиль. Все вокруг замерло, как на фотоснимке. Прямая улица стрелой протянулась между плотно стоящими домами. Уличные фонари пятнами выхватывают из темноты одинокие припаркованные автомобили по обе стороны дороги. Время года неопределенное. Ясно только, что царит ночь. Ночь в ближнем пригороде. Через редкие щели в шторах, жалюзи, гардинах струится слабый свет. Это свет таких разных царств людей, страдающих бессонницей или б о я з н ь ю темноты. Все неподвижно, полное безмолвие, отдых и покой для всех, кроме Нади. Она не отдыхает. В зеркале заднего вида она встречает свой взгляд. Сколько он всего вмещает. Не отводя взгляда, она шарит рукой по пассажирскому сидению фургона. п а р а д о к с а л ь н а я уверенность на короткий миг отражается в ее карих глазах, когда пальцы скользят по металлу. Взгляд из-под черной шапки с отворотом смягчается. Она теребит к о л ь е в форме в о с ь м ы х нот, видит в собственных глазах всю свою жизнь, видит детство, бедное, но живое, густой загадочный лес, вкусные бабушкины блины, незабываемые часы у фортепиано, видит маленькую певчую птичку, словно со стороны. Потом видит продолжение: фабрику, м о н о т о н н у ю работу, тоску. смертельную опасность видит мечту рай, который внезапно оказался совсем рядом только руку протяни она видит как направляется туда видит и ад но туда нельзя лучше не надо возвращаться в те годы они погребены слишком глубоко в памяти те годы что она провела здесь потерянные годы. Все решится в этом мгновении, на этой улице, в тот миг, которого так ждет Надя. Время идет. Справа от фургона в свете фонаря мелькает силуэт собаки. Надя сидит неподвижно, невидимая для всех, поглаживая металл кончиками пальцев. с в е т о в о м пятне появляется хозяйка собаки, женщина с коротко о стриженными светлыми волосами в кожаной куртке и джинсах. Когда собака дергает поводок, на запястье женщина обнажается ф р а г м е н т татуировки. Ратвейлер останавливается, чтобы обнюхать переднее колесо, и татуировка снова скрывается под рукавом куртки. Теперь Надя изо всех сил сжимает в руке металл, готовая поднять пистолет и направить его на пассажирскую дверь. Женщина тянет за поводок тоже сильно. На руке отчетливо видна татуировка: сердечко, пронзенное стрелой имя Сэм, капелька крови, кровоточащее сердце. Надя поднимает пистолет, направляет его на женщину. Между ними не больше метра. Это могло бы стать последним мгновением. Но Ротвеллер устремляется вниз по улочке, уводя за собой хозяйку. Надя выдыхает, опускает плечи. Вновь тишина и покой вокруг. Она чувствует себя такой маленькой и никчемной. Годы после ада, после свободы, к которой к она не осмеливается прикоснуться, тотальный самоконтроль, идеальная упорядоченность, каждая вещь на своем месте, чтобы направить жизнь в нужное русло. Больше никакого опьянения. Она слишком долго жила в хмельном угаре, больше ни одного нетрезвого дня в жизни. Скоро, скоро время придёт, придёт пора засунуть голову в пасть л ь в у Она смотрит на свои руки, они лишь слегка подрагивают, как будто сама жизнь снизошла с небес и поселилась у нее внутри. Она ощущает, как сердце качает жизнь, а не смерть, не безразличие, не тоску, не безнадежный порядок. И в этот момент в зеркале заднего вида со стороны водителя она замечает какое-то движение. По противоположной стороне улицы идет мужчина. Он направляется в ее сторону. Его фигура то и дело мелькает между припаркованными автомобилями. Идет, обхватив тело руками, как будто ему холодно. По непродуваемому спортивному костюму и бордовой кепке она сразу узнает его. Он так близко. Она перестает дышать. Это он. Время пришло. Либо, либо рай. или ад. Их разделяют всего два фонаря. Когда она наконец снова поднимает пистолет, он делает еще несколько шагов. Все должно быть идеально выверено, каждый пусть малейший шаг. Открывая дверцу автомобиля, Надя отчетливо видит перед собой маленькую девочку за фортепиано. Перебегая дорогу, слышит, как ангельский детский голос уносится в зловещее ночное небо. Улица совсем не широкая, всего пара шагов. Она выхватывает пистолет, смотрит мужчине в глаза, целится. Он молниеносно исчезает за припаркованной машиной большим джипом. Она не успела. в н у т р и н е е нарастает паника. Автомобиль можно обойти либо с одной стороны, либо с другой. Фифти-фифти. Пятьдесят на пятьдесят английский. Надя решает обойти джип сзади по часовой стрелке. Она пригибается медленно. На дне й словно опускается глухое небо. Больше никто не поет. Ощущение, что никто никогда и не пел на земле безмолвие. Мужчина выскакивает с другой стороны. Тоже по часовой стрелке оббегает машину, хватает ее сзади, выворачивает руку с пистолетом. Теперь ствол с глушителем направлен прямо в низко нависшее небо, словно к Богу. Мужчина выхватывает пистолет из ее руки. Сколько всего вмещает в себя ее беззащитность в этот миг? Свобода. Вот было бы верное слово, а вместо этого фиаско. Именно так это и ощущается. Надя не смеет дышать, когда мужчина заламывает ей руку за спину и пинками ведет через улицу. Она идет, пошатываясь и согнувшись, согнувшись навсегда. Он распахивает задние двери ее белого фургона. Надя видит, как он достает из кармана ветровки стяжные ремни. Когда он затягивает ремни вокруг ее запястья и щиколоток, она понимает, что смерть быстрой не будет. Он закидывает ее в фургон. Она падает как кулек. Рот ее полуоткрыт как в немом крике от дикого ужаса. Абсолютно безмолвный крик. Она не издает ни звука. Сквозь маленькие окошки Надя видит, как мужчина направляется к водительскому месту. Вдруг он останавливается, заметил что-то в нескольких метрах от земли. Он слегка приподнимает бордово-красную кепку, целится. Нет, он не целится, он просто стреляет наискосок вверх. В воздухе разлетаются осколки стекла от камеры, установленной на фонарном столбе. Затем мужчина садится за руль и уезжает. В багажнике никто не поет, никто уже больше нигде не поет. Певчая птичка умолкла.